Неизвестной Наташи. Скрипив очки простой веревкой, Седой старик читает книгу. Горит свеча, И мглистый воздух в страницах ветром шелестит. Старик, вздыхая, гладит волос, И хлеба черствую ковригу грызет зубов, Было их остатком, и громко челюстью хрустит. Уже заря снимает звезды, и фонари на Невском тушит, уже кондукторша в трамвае бронится с пьяным в пятый раз. Уже проснулся Невский, кашель, и старика за горло душит. А я пишу стихи Наташи и не смыкаю светлых глаз. 23 января 1935 года.